Глава девятая. О том, как король назначил главу Лиги, который не оказался ни его высочеством герцогом Манжуйским, ни монсеньором герцогом Дегизом. — Господа, — произнес король посреди глубочайшей тишины и удостоверившись предварительно, что Депернон, Шомберг, Мужерон и Келюс, которых сменили на их посту десять швейцарцев, уже в зале и стоят за его креслом. — Господа! Король, занимающий место между небесами и землей, если можно так выразиться, с одинаковым вниманием прислушивается к голосам, которые доносятся до него сверху и к тем, которые к нему доносятся снизу, то есть к тому, что требует от него Бог и к тому, что требует от него его народ. Сплочение всех сил в единый союз Во имя защиты католической веры является залогом благополучия для моих подданных. Я это прекрасно понимаю. Поэтому мне по душе совет, который дал нам наш кузен Дегис. И отныне я провозглашаю Святую Лигу должным образом дозволенной и учрежденной. А по Елику столь большое тело, должно иметь хорошую, могучую голову. По элику необходимо, чтобы глава лиги, призванный защищать церковь, был одним из самых ревностных сынов церкви, и дабы к всему рвению его обязывали само его естество и его сан, я остановил свой выбор на человеке высокородном и добром христианине и объявляю, что отныне Главой Лиги будет... Генрих преднамеренно сделал паузу. Тишина была такая, что можно было услышать, как пролетит муха. Генрих повторил. И объявляю, что главой Лиги будет... Генрих де Валуа, король Франции и Польши. Произнося эти слова... Генрих несколько театрально повысил голос, чтобы подчеркнуть свою победу и подогреть энтузиазм своих друзей, которые готовились разразиться ликующими криками, а также, чтобы окончательно добить легистов, чей глухой ропот выдавал их недовольство, удивление и испуг. Что же касается герцога Дегиза, то он был просто изничтожен. Солба его катились крупные капли пота. Он обменялся взглядом с герцогом Майенским и своим братом-кардиналом, которые стояли в центре двух групп лигистских главарей, один справа от него, другой слева. Он соро, все больше удивляясь отсутствию герцога Анжуйского, начал, тем не менее, успокаиваться, вспомнив, что сказал Генрих Третий. Ведь в самом деле герцог мог исчезнуть и не уезжая никуда. «Кардинал!» Не торопясь, отошел от группы, в которой он находился, и пробрался поближе к герцогу Майенскому. «Послушайте», — шепнул он ему на ухо, — «или я очень ошибаюсь, или мы не можем больше рассчитывать здесь на безопасность. Поспешим с уходом. Кто его знает, этот народ? Вчера он ненавидел короля, а сегодня может сделать его своим кумиром на несколько дней». — Будь по-вашему, — сказал герцог Маенский. — Уйдем. — Подождите здесь брата, а я подготовлю отступление. — Идите. Тем временем король первым подписал акт, который лежал на столе и был составлен заранее господином де Морвелье, единственным человеком, кроме королевы-матери, посвященным в тайну. После чего Генрих обратился к герцогу де Гизу, гнусавя и тем издевательским тоном, какой он так хорошо умел принимать при случае. Что ж, подпишите и вы, мой дорогой кузен, и передал ему перо. Затем, указывая пальцем место подписи, тут, тут, сказал он, подо мной. А теперь передайте господину кардиналу и господину герцогу Майенскому. Но герцог Майенский был уже внизу лестницы а кардинал в другой комнате. Король заметил их отсутствие. «Тогда передайте главному ловчему», — сказал он. Герцог подписал, передал перо главному ловчему и собрался было уйти. «Погодите», — остановил его король. И в то время как Келюс с насмешливым видом брал перо из рук графа де Монсуро, и не только присутствующая знать, но и все главы цехов, Созванные для этого важного события спешили подписаться ниже короля или на отдельных листах, продолжением которых должны были стать книги, где накануне всякий, великий ли, малый ли, знатный или простолюдин, смог подписать свое имя все полностью в это самое время, король сказал герцогу Дегизу: «Дорогой кузен, насколько я помню...» Это вы считали, что для защиты нашей столицы следует создать хорошую армию из всех сил Лиги? Армия создана. Создана надлежащим образом. Ибо естественный полководец парижан — король. Разумеется, государь, — ответил герцог, не очень понимая, куда клонит Генрих. Но я не забываю, — продолжал король, — что у меня есть и другая армия который нужен командующий, и что этот пост принадлежит по праву первому воину королевства. — Пока я тут буду командовать лигой, вы отправляйтесь командовать армией, кузен. — Когда я должен отбыть? — спросил герцог. — Тотчас же, — сказал король. — Генрих! Генрих! — воскликнул Шико, которому лишь этикет помешал броситься к королю и прервать его на полуслове, как ему хотелось. Но так как король не услышал восклицания Шико, а если и услышал, то не понял его, Гасконец с почтительным видом, держа в руке огромное перо, стал пробираться через толпу, пока не оказался возле короля. «Да замолчишь ты, наконец, простофиля!» — шепнул он Генриху, но было поздно. Король, как мы видели, уже объявил Дегизу о его назначении и теперь, не обращая внимания на знаки и гримасы Гасконца, вручал герцогу заранее подписанный патент. Герцог Дегиз взял патент и вышел. Кардинал ждал его у дверей залы, герцог Маенский ждал их обоих у ворот Лувра. Они тотчас же вскочили на коней, и не прошло и десяти минут, как все трое были уже вне пределов Парижа. Остальные участники церемонии тоже постепенно разошлись. Одни кричали «Да здравствует король!», другие «Да здравствует лига!». «Как бы то ни было», — сказал смеясь Генрих, «я решил трудную задачу». «О, конечно!» — пробормотал Шико. «Ты отличный математик, что и говорить». «Вне всякого сомнения», — продолжал король, заставив этих мошенников кричать противоположное. Я в сущности достиг того, что они кричат одно и то же. — Стабене! Хорошо, — сказала Генриху королева-мать, пожимая ему руку. — Верь-то, верь, да на крюк запирай дверь, — сказал госконец. Она в бешенстве. Ее гизы чуть не в лепешку расплющены этим ударом. — О, государь! Государь! Закричали фавориты, толпой бросаясь к королю. «Как вы замечательно это придумали!» «Они воображают, что золото посыплется на них, как манна небесная», шепнул Шико в другое ухо короля. Генриха с триумфом проводили в его покое. В сопровождавшем короля кортеже Шико исполнял роль античного хулителя, преследуя своего господина сетованиями и попреками. Настойчивость, с которой Шико старался напомнить полубогу этого дня, что он всего лишь человек, до такой степени удивила короля, что он отпустил всех и остался наедине с Шутом. «Да будет вам известно, мэтр Шико, — сказал Генрих, оборачиваясь к Гасконцу, — что вы никогда не бываете довольны и что это становится просто невыносимым. Черт возьми!» Я не сочувствие от вас требую, я требую от вас здравого смысла. Ты прав, Генрих, — ответил Шико, — ведь тебе его больше всего не хватает. Согласись, по крайней мере, что удар был нанесен мастерски. Как раз с этим я и не хочу соглашаться. А, ты завидуешь, господин французский король! Я? Боже упаси! Для зависти я мог бы выбрать что-нибудь получше. Клянусь телом Христовым, господин Критикан! О, что за необузданное самомнение! Послушай, разве я не король Лиги? Конечно, это неоспоримо. Ты ее король, но... Но что? Но ты больше не король Франции. А кто же тогда король Франции? Все за исключением тебя, Генрих. И прежде всего, твой брат. Мой брат, о ком ты говоришь? А герцоге Анжуйском, черт побери! — Которого я держу под арестом? — Да, потому что, хотя он и под арестом, но он помазан на престол, а ты — нет. — Кем помазан? — Кардиналом де Гизом. — Слушай, Генрих, я все же советую тебе заняться твоей полицией. Совершается помазание короля в Париже в присутствии 33 трех человек. Прямо в часовне аббатства святой Женевьевы, а ты ничего об этом не знаешь. Господи, боже мой! А ты об этом знал? Ты! Разумеется, знал. Как же ты можешь знать то, что неизвестно мне? Ба! Да потому что твоя полиция — это господин де Мурвелье, а моя — я сам!» Король нахмурил брови. Итак... Один король Франции у нас уже есть, не считая Генриха Валуа. Это Франсуа Анжуйский. А кроме него мы еще имеем постой к постой, сказал Шико, словно припоминая, мы еще имеем герцога де Гиза. Герцога де Гиза? Герцога де Гиза. Генриха де Гиза. Генриха Меченого. Итак, повторяю, мы еще имеем герцога де Гиза. — Хорош, король, нечего сказать. Король, которого я изгнал, которого я сослал в армию. Вот — Вот-вот. Разве тебя самого не ссылали в Польшу? Разве от ла до Лувра не ближе, чем от Кракова до Парижа? — А, это верно. Ты его отправил в армию. Что за ловкий удар! Какое поразительное мастерство! — Ты его отправил в армию то есть поставил под его начало 30 тысяч человек, клянусь святым чревом, в армию? И в какую? В самделишную. Это не то, что армия твоей лиги. Нет, нет. Армия из буржуа — это сгодится для Генриха Валуа, короля миньонов. Генриху де Гизу нужна армия из солдат. И каких? Выносливых, закаленных в боях, пропавших порохом, способных уничтожить двадцать таких армий, как армия Лиги. Одним словом, если Генриху-де-Гизу, королю на деле, взбредет однажды в голову стать королем и по званию, ему надо будет всего лишь повернуть своих трубачей к столице и скомандовать «Вперед! Проглотим одним глотком Париж вместе с Генрихом Валуа и Лувром!» — И они это сделают, мошенники, я их знаю. — В вашей речи вы позабыли упомянуть только об одном, мой великий политик, — сказал Генрих. — Проклятие! Вполне возможно, особенно если то, о чем я забыл, четвертый король. — Нет, — ответил Генрих с крайним презрением, — вы позабыли, что прежде чем мечтать о французском троне, на котором сидит один из Валуа, Надо бы сначала оглянуться назад и посчитать своих предков. Можно еще понять, когда подобные мысли приходят в голову герцогу Анжуйскому. Он принадлежит к роду, который вправе на это претендовать. У нас общие предки. Борьба между нами, сравнение допустимы, ведь здесь речь идет о первородстве, вот и все. Но господин Дегис, знаете ли, мэтр Шико, Подзаймитесь-ка Геральдикой, друг мой, и сообщите нам, какой род древнее французские лилии или латаринские дрозды. Э, протянул Шико, тут-то и заключена ошибка Генрих. Какая ошибка? Где? Конечно, ошибка. Род господина Де Гиза гораздо древнее, чем ты предполагаешь. Древнее, чем мой, быть может. — спросил с улыбкой Генрих. — Без всякого быть может, мой маленький Генрике. — Да вы, оказывается, дурак, господин Шико. — Это моя должность, черт побери. Я имею в виду, что вы сумасшедший, из тех, кого связывать приходится. Вы учитесь-ка читать, мой друг. — Что ж, Генрих, ты читать умеешь. Тебе не надо снова отправляться в школу, как мне. «Так почитай же вот это!» И Шико вынул из-за пазухи пергамент, на котором Николя Давид записал известную нам генеалогию, ту самую, что была утверждена в Авиньоне папой и, согласно которой, Генрих де Гис являлся потомком Карла Великого. Генрих бросил взгляд на пергамент и, увидев возле подписи Легата печать святого Петра, побелел. «Что скажешь, Генрих?» — спросил Шико. Нас с нашими лилиями малость обскакали, а? Клянусь святым чревом. Мне кажется, что эти дрозды собираются взлететь так же высоко, как орел Цезаря. Берегись их, сын мой. Но как ты раздобыл эту генеалогию? Я? Достал бы я на нее время тратить, она сама ко мне пришла. Но где она была, прежде чем прийти к тебе? Под подушкой у одного адвоката. — Как его звали, этого адвоката? — Мэтр Николя Давид. — Где он находился? — В Лионе. — А кто извлек ее в Лионе из-под подушки адвоката? — Один из моих хороших друзей. — Чем занимается твой друг? — Проповедует. — Так значит, это монах? — Вы угадали. — И его зовут? «Гаранфло!» «Что?» — вскричал Генрих. «Этот мерзкий легист, который произнес такую поджигательскую речь в Святой Женевьеве, тот, что вчера поносил меня на улицах Парижа?» «Вспомни Брута. Он тоже прикидывался безумным». «Так значит, он великий политик, этот твой монах?» «Вам приходилось слышать о господине Макиавелли, секретаре Флорентийской республики». Ваша бабушка его ученица. — Так значит, монах извлек у адвоката пергамент? — Да, вот именно извлек. Силой вырвал. — У Николя Давида? У этого бритера, У Николя Давида? У этого бритера. Так он храбрец твой, монах? — Храбр, как боярд! И, совершив подобный подвиг... Он до сих пор не явился ко мне, чтобы получить заслуженное вознаграждение? Он смиренно возвратился в свой монастырь и просит только об одном, чтобы забыли, что он оттуда выходил. Так он, значит, скромник? Скромен, как святой кретен. Шико, даю слово дворянина. Твой друг получит первое же аббатство, в котором освободится место настоятеля, — сказал король. «Благодарю за него, Генрих», — ответил Шико, а про себя сказал. «Клянусь честью, теперь он очутился между Майеном и Валуа, между веревкой и доходным местечком. Повесят его, а батом сделают. Тут нужно о двух головах быть, чтобы угадать. Как бы то ни было, если он все еще спит, он должен видеть в эту минуту пристранные сны».